Глава 10. 1 сентября. Заповедные тропинки спецучилища одарил ласковый солнечный свет. От влажной земли и твёрдых покрытий пошло испарение. Луг здесь, за забором с колючкой, почти не образовалось. Асфальт, плитку, квадр, пластушку и прочее положили ровно, качественно, постарались рабочие. Везде бы так, и одной проблем в стране из двух стало меньше. Погода ясная, характерная для утра после дождя. В воздухе витает духота, её разбавляет магическое спокойствие, словно затишье перед бурей, которое несколько минут не нарушают ни лай собак, ни ласточки, улетели на юг. Ни топот военной обуви, кажется, время застыло. Нет, вскоре на улицу посыпали уборщики, бойцы из охраны. Они начали наводить контрольную уборку перед визитом званных гостей. Укрохать территорию, скромненько, скорее формально. Решили праздник устроить уже на присягу, 7 сентября. Сегодня так пилотный день или большая тренировка для контингента. Подъём объявили раньше, то есть, как в будние дни, в 6:30. Вообще, распорядок камповых воскресеньям сон для курсанток предусматривается на час дольше, до 7:30. Ну, выходной день. Но они сейчас дел предстоит много. Позавтракать тоже раньше. Надеть парадную форму, командирам контрольный раз снять стружку с подчинённых, проинструктировать их, вывести на улицу, построить и прочее, показательная суета. Министр МВП старался сделать училище без лицемерия и лишь не показухи. Всё же совсем без неё нельзя. Азарова явилась на службу спасаранок. Она не потревожила родного, неведомым чутьём определила. Богдан поздно лёг. Ганна, как и вчера, тихо подняла девочек, попросила их не шуметь, сопроводила до столовой, после приодела и тогда собралась идти к командиру. Не понадобилось, ротный пробудился сам и заявился в спально-строевое помещение, где обнаружил нарядных девушек. Их виду он искренне порадовался. Старохватов заговорил перед строем. Речь его сперва касалась незначительных мелочей, затем он подвёл к важному. Возможно, к кому-то из вас подойдут журналисты или кто из МВПР иные гости начнут задавать вопросы. На первый взгляд, безобидные, но они могут оказаться с двойным дном. Мы в лагере с представителями СМИ общались, заверила Елагина. Не подведём вас. Или есть запретные темы? Нет, я к тому и говорю, что скрывать ничего не нужно. У вас есть претензии к содержанию, к командованию и остальному. Никак нет, в один голос отозвались курсантки. Это похвально, потому не зачем перед незнакомцами юлить. Отвечаем расслабленно, улыбаемся, не врём. Ах, об одном прошу, никакой фе не прибеседись с журналистами, чиновниками и прочими. И в жизни от неё отвыкайте. Мы никогда не говорим на блатном жаргоне, с возмущением отропортивала Галягляд. Так меня с собой временами проскакивает, если старшие нас не слышат. О, и правда, осенило Богдана. Ранее он не обращал внимания, что его красавицы не используют тюремные термины. Стараются говорить культурно, если не интеллигентно. Выходит у них пока не очень. От случая к случаю. Елагина, например, или Беда продолжал думать капитан По желанию умеют общаться едва ли не на чистом, великом и могучем. Остальные тоже на наличие словарного запаса не жалуются, но надо над этим поработать. Впрочем, плехлют педагогов на второй год обучения и исправления, пусть они голову ломают. Для меня, что девки не матерятся и не болтают по фени, уже похвально, уже хорошо. Вслух он добавил: "Ничего, напомнить лишний раз не помешает". Но согласен, в этом плане вы молодцы. Не молодцы, умницы. Елагина как это ливо поправила Старохватова. За что заслужила от него холодный взгляд и демонстрацию огромного кулака в свою сторону. К 12 часам пополудни три роты курсантов по 10 человек выстроились на плацу. Рядом находятся командиры взводные, старшины ротные воспитатели и иные причастные. Старший командный состав сбился в кучу за трибуной. Они что-то горячо обсуждают. Стархов поздоровался с коллегами из соседних подразделений, в которых ротными назначены женщины. С начальником пожарной команды Скиримовым и много кем ещё. Чуть мозоли не натёр к каждому руку жать. Затем направился к генерал-лейтенанту по несущественному вопросу. Вместо приветствия Березин выразил любимчику претензии. Богдан Николай Потапаевич отвёл капитана в сторону, чтобы смысла их беседы не уловил ни один биологический локатор, даже самый чуткий, как у сам Политова Леева. Ты почему в полевой форме, сдурил? Товарищ генерал, ты же знаешь, не люблю я парадку, наградами, извиней, показуху устраивать. Ты помнится говорил, что министром ВПП мы хорошие, что он хочет без лицемерия Полна тебе, правильно обещал. Ну, воль, причём здесь показуха и разумные традиции? Ить, у нас сегодня праздник, пусть и условный. Чего молчишь? Праздник? Так точно. Тогда бегом переодеваться. Ить Я тебя расхваливал перед Корольковым, говорил, что ты много полезного для училища предлагай. Что с электронными замками в дополнение к железным твоя идея. Домофоны ты предложил поставить, и за чего отпало надо одержать в каждом корпусе внутренней пост охраны. Что лесок сохранили по твоей инициативе, дабы тренировать курсантов. Виталий Павлович поддержал все твои инициативы, выразил желание познакомиться с тобой и пообщаться лично. «Такая честь! Ой, не смотри на меня так! Да, честь! Любой в училище, кроме меня, прыгал бы от счастья, если лично министр захотел с ним подружиться! Давай, переодевайся скорее! Гости уже к Водопьяновску подъезжают! У тебя пятнадцать минут! Идь, это приказ, в конце концов!» «Слушаюсь!» — отдал Старохватов воинское приветствие и поспешил исполнять команду, прекрасно осознавая, генерал прав. Через 10 минут Богдан вернулся к Березину и, сделав три строевых шага, доложил тому о выполнении задачи. А награды не нацепил, засмеялся Березин. Что ты за человек? Вернулся быстро, зато без наград. И всё равно, хоть в чём-то, назло, а по-своему сделает. Ладно, пообещай, что 7-го числа, соизволив явиться при полном параде и со всеми наградами. Слово офицера. Отлично. Ух, едут. Указал генерал на приближающиеся к открытым воротам училища кортехи с мигалками на чёрных крышах. Офицеры штаба поспешили к КПП встречать важных гостей. Ранее с торжественным событием у спецобъекта вышла заминка. Не могли решить, когда официально объявлять открытие училища с аркестом, разрезанием министром МВП ленточки и так далее. Сегодня или всё-таки 7-го? пришли к выводу, лучше в день присяги курсанток. Тогда сюда слетятся представители СМИ и иные официальные лица почти со всех стран мира, по крайней мере, цивилизованных. Возможно, в грядущую субботу приедет и президент России, если у него появится окно в делах. Ленточку, само собой, тогда доверят разрезать ему. Корсанта так выстроили парадно на плацу в колонну по одной напротив трибуны, куда после небольшой экскурсии поднялись командиры, министр МВП Каральков, представитель администрации президента и пресс-секретарь разных ведомств. Первым выступил виновник торжества, Виталий Павлович. Он кратко рассказал историю открытия училища, начиная с идей в его голове, когда он находился на пути в большую политику, заканчивая сегодняшним днём. Всех сердечно поздравил, пообещал всестороннюю поддержку и пожелал много хорошего. За ним свою, не раз отрепетированную речь произнёс Березин. Приступили к вручению очередных и внеочередных званий офицерам. Курсантам лычки раздадут после присяги седьмого числа приказ о которых был подписан в четверг, но объявить решили торжественно, сегодня. Старохватову присвоили майора, Керимову капитана, Белковой младшего лейтенанта, не забыли про Азарову. Жанне Ибрагимовне добавили на погон звездочку, она теперь старший прапорщик. Вроде мелочь, а приятно. Повышение получили и другие офицеры, прапорщики, сержанты, что служили здесь. Процедура вручения погоны поздравлений затянулась. Погода начала портиться. Как и вчера. С утра солнышко, штиль, после обеда, резкие порывы ветра, тучи затянули небо, будто их специально с самолетами натаскали сюда. Срывается дождик, холодает. Пришлось ускориться. Да и курсанток пора отпускать. Здесь уж, как в заезженной поговорке. Война войной, а обед по расписанию. Девушки проголодались. Оно неудивительно. Если учесть, что завтрак был раньше на час, обед, наоборот, облакал оттянули настолько же позже. Плюс со стороны столовой словно на зло потянуло ароматами праздничных блюд. Пахнет настолько вкусно, что арестантам показалось, это их мамы, бабушки Елены и близкие у кого есть, приехали сюда помогать со стрипойнёй. Ибо такие вкусные и приятные запахи в силах сделать исключительно они. В часть дня, ну, плюс-минус, раздался колокольный звон со стороны дома молитвы. Генерал Березин, приняв это за знак свыше, убрал с лица улыбку, стал печальным, попросил тишины и произнёс: Сегодня торжественный день у нас, у многих учеников в стране, у первоклассников, их родителей и так далее. Однако не стоит забывать, что сегодня и траур, точнее, круглая дата. 20 лет с тех пор, как в нашей стране случилась просто чудовищная, немыслимая, жуткая трагедия. Слов описать масштабы этого горя просто нет. Да, я говорю про зверское нападение на школу в Беслане то дикий, нечеловеческий тиракт. Этого нельзя забывать. Прошу всех почтить погибших минутой молчания. Никто, понятно, не возражал. Ровно через минуту снова раздался колокольный звон. Чудилось, он предусмотрен программой, всё спланировано заранее. Именно так многие и подумали. Нет, этого никто не согласовывал. Минута молчания закончилась, колокола стихли, и здесь проливной дождь ударил с неба. Не иначе, как миллионы пожарных одновременно открыли на тучах гидранты и направили их на землю. Ротные воспитатели с разрешения генерала Бегом в прямом смысле погнали подчинённых по корпусам. Высокие гости отправились в штаб. Представителей СМИ Валеев отвел в актовый зал. Оттуда, когда дождь стихнет, подполковник потащит их на расширенную экскурсию. Покажет территорию училища, библиотеку, столовую, штаб, корпуса, дом молитвы, дом свиданий. Еще закрытый музей. Понятно, что музей не самого училища, ему рановато. Истории у спецобъекта маловато своей». Нечто вроде краеведческого. Хоть рабочее название не лишили меня те оставить, ему дали броское. Музей воинской доблести Донского края всё-таки по большей части он походил на краеведческий, исторический, а не ведомственный или военный. Экспонатов много собрали из разных областей культуры и быта, далеко не только боевой и казачий. Конечно, пресса желает общаться с курсантками, а не разглядывать местные достопримечательности. Хотя и они интересуют тоже. Валейф удавлитворил просьбы гостей. Отвёл их к девушкам из второй роты. Арестанткам Старохватова не повезло. С ними корреспонденты и репортёры не общались. А девчонкам, конечно, хотелось этого. Пускай никто и не признавался. Каждая говорила подругам: "Нет, нет, не дай бог подойдут, стыд на весь мир". Про себя же думали абсолютно противоположное. Зато повезло их командиру Богдану. К нему якобы случайно на деле по плану Березина Семён Сергеевич представитель СМИ подвёл виртуозно. Ожидания генерала Старохватав уже майор оправдал полностью. «Раскрыл талант, рубанул правду матку, говорил импульсивно, местами артистично, кого-то ругал, кого-то хвалил, но никого не подставил в то же время, страну и училище не опозорил, чем ввел в видавших виды журналистов в легкий ступор». Если с четвёртой властью Богдан порадовал начальника училища, сделал всё так, как Николай Потапович желал, то вообще не с министром буквально поразил. Березин знал: любимчик не опозорит его перед Корольковым, но чтоб командир первой роты с ним нашёл общий язык, говорил как со старым другом, и генерал не побоялся бы использовать термин "сдружился", нет подобного начальник спецобъекта не ожидал. Генерал приятно удивился. Нет, сперва Старохватов общался с Виталием Павловичем, когда они остались втроём в кабинете Березина, настороженно, сдержанно, как со штабной крысой. Потом нашли общий язык. Почему? Элементарно. Караликов не является стереотипным министром. Не смотрится высоко на какого-то там майора, общается на равных, внимательно слушает, а важное записывает. Умеет дополнить беседу, где нужно, вступить в дискуссию, не в спор с выпученными глазами и сорванными голосовыми связками, именно дискуссию, которая всегда интересна всем сторонам. Виталий Павлович это высокий человек. Рост его 191 см. Кстати, он гордится, что такой же рост был у великого боксёра Мухаммеда Али. Рыжеволосый, худой, но не хлюпик, жилистый. В юности занимался боксом, выбил себе КМС. Глава МВП очень энергичен, энтузиазм потоком от него исходит. Голос у Королькова приятный, располагающий. Не будь он министром, запросто мог озвучивать документальные передачи на любом канале и составить здоровую конкуренцию Сергею Чунишвили. В общем, если бы не свита Королькова и его охрана, то его свободно можно принять за добродушного мужика-работягу в очень дорогом костюме и с изысканным парфюмом, который любит спорт, охоту, пиво да рыбалку. Конечно, большей сторохватава с Виталием Павловичем сблизило то, что последний тоже участвовал. Он с срочником в марте 2000 года попал под село Комсомольское, где получил ранение и едва не погиб. К счастью, повезло. Беседовали командир первой роты и министр долго более 2 часов. Корольков обещал и впредь учитывать замечания и предложения Богдана, оставил тому свой номер, сказав: "Звоните, не стесняйтесь по любому вопросу". На прощание Виталий Павлович заверил майора, что постарается в будущем, как и хотел изначально, свести показуху к минимуму. Совсем без нее никак, оно понятно. Высокие и не очень гости убыли из училища перед ужином. Недовольные дворники от того, что придётся надолго задержаться на работе, принялись убирать промокшие и похудевшие шарики, вывески, блёстки, выметать влажный асфальт и так далее. Хорошо, лужи, которые найти на территории спецобъекта проблематично, их не заставили вычерпывать. У курсантов околопраздничная эйфория плавно перетекла в апатию. Конечно, от вида вольных гражданских людей, тоска по дому, свободе и прочему счастью, которого пока имеем мы не ценим, у них души вывернула наизнанку. Черехне, начнило настроение Елагиной в умывальнике цветочки по сравнению с тем, что сегодня творится у каждой на душе. Девушки не жаловались. Богдан их понял без слов, но что ему делать с их настроениями? Плохо представляет. И психолог, как назло, не стала принебрегать законом выходным. На работу не вышло, осталась дома. Знает родное дно, оставлять подчинённых сегодня он не имеет права. Хотя дежурного офицера вместо него найти не проблема. Беретин предлагал, мол, поезжай со всеми в ресторан, обмойте звёздочки, за тебя офицер из батальона охраны подежурит. Это их обязанность тоже. На что Старохватов ответил, «Боюсь, товарищ генерал, свою цистерну спирта я выпил. Останусь в расположении, оно надежнее. Потом с Ренатом на сухую чайком и шашлычком из баранины отметим. Кстати, когда мой обещанный дом будет готов? Скоро? А посмотреть его уже можно? Вот и отлично, посмотрю». Майор, отпустив невероятно счастливую Белкову в ресторан из-за офицерского звания, скомандовал Роте «Становись!». Девы их исполнили команду быстро. Они сами хотели, чтобы ротный их погонял знатно, как угодно, только бы не оставаться наедине с мыслями, только бы заглушить этот нестихающий самоедский внутренний диалог души с мозгом. Понимаю я, что вы сейчас чувствуете. Шестым чувством улавливаю ваше настроение, неожиданно отцовским тоном, почти ласково, начал Богдан. Ничего здесь не поможет. Могу вас пропесочить, но от себя не уйдёшь. По крайней мере, быстро. Тут сила воли нужна, терпение. На Востоке подобное было, поинтересовалась Ситникова. Спрашивайте, с ностальгией улыбнулся майор. Я ещё срочную служил как никак. Полтора года, правда, не два, суть-то оно не меняет. Помню, на присягу мать приехала с невестой, женой будущей уже бывший. Нас, солдат, отпустили в увольнение. Мы летали от счастья, а те, кому не приехало никто, они слёзы с трудом скрывали. Мы же, везунчики, радовались. Вы что, увольнение на сутки? Не тут-то было. Мои уехали домой, выдалась прощание тяжёлое. Я вернулся в роту и хоть падай посреди взлётки, аналога нашей пролётки и вой. Каска такая, она шли хвой радость недавную затмила. Аж подумал, лучше бы не приезжали. То привык за месяц к службе немного, а здесь снова гражданкой запахло. Кстати, потом отпуск мне, когда давали, не поехал. Хоть и чуть не погиб тогда на днях. Ну, за что отпуск и дали в Асетии. Знал, что из дома обратно в часть ой, как не захочется. Ничего, отслужил 10 суток тех, что не отгулял из отпуска, к дембелю прибавили. Чуть раньше приехал, как снег на голову. Вот, это уже счастье неописуемое. Потом быстро уехал обратно. Не суть. Я всё к чему, девчонки. «Крепитесь, терпите! Настанет и у вас счастье! Попадете домой, да с чистыми биографиями, закаленные жизнью, с огромным опытом! Лет через десять вспомните эти годы, улыбнетесь, еще и ностальгировать станете! Не вешайте носы!» «Понимаем!» — отозвались курсантки. Это похвально. Так, по распорядку у нас вечерняя поверка. Мы её традиционно отметим. У вас личное время до отбоя. Делайте, чего хотите, в пределах разумного. Хоть спать ложитесь. Не забывайте. Если какой-нибудь случайный офицер по фамилии Валеев спросит вас, то мы живём строго по распорядку. Не подведём, слегка повеселела Гарегляд. Кстати, отголоса по лиме ротный вспомнил, что ещё хотел довести до личного состава. «Ты, беда, с завтрашнего дня назначаешься и о заместителя командиром взвода, проще говоря, замком!» «О-о-о!» — захлопали соратницы Полины. «Поздравляем!» «Я и присягу не приняла же!» Начала для вида ломаться горегляд. «Звание не дали!» В нашей роте я решаю, у кого какое звание и должность, строго заметил Богдан. Ничего, тренировка не помешает. Его это не утверждение, скорее подготовка. А Эвку, соответственно, назначаю ИО каптёра. То Жанна Ибрагимовна плешь проела. Помощницы ей нужна, видите ли. Но это уже касается всех. Должность и звание – это не повод для зависти и, тем более, для ненависти. Предупреждаю, не дай бог, увижу проявление подобного рода чепухи, пеняйте на себя. Если беда стала сержантом, младшим, не значит, что она лучше или хуже остальных, это значит, что у нее гораздо больше обязанностей, ответственностей и далее по списку. Исправление для Полины и Лиды никто не отменял. «Просто поверх общей программы, но не в ущерб ей, навалятся новые заботы. Спать они будут меньше, учить уставы, заступать в наряды и больше. Я не шучу. Их, — указал ротный на Горегляд и на Острикову, — Я предупреждал об ответственности и сложности дополнительных обязанностей. Они согласились. Назад дороги нет. Получается, у них теперь две должности будет. Ведь первая это курсант по нашему уставу, вторая замок. Ну и каптёр для евки. Следовательно, и пахать вдвое больше им. Всё, надеюсь, все меня услышали. Так точно. Это похвально. Не огорчайте меня, не заставляйте возвращаться к данной теме. Разойдись. Товарищ капитан, разрешите обратиться. Подошла Галягляд к Старохватову. Уже обратилась: "Разрешите нам кино посмотреть? Ну соскучились уже. Отчего же нет? Смотрите и курилку откройте". Пошла на наглость Елагина. "Ай, Ваха взяла, открою", уступил Богдан. "Сегодня можно побаловать вас. Тем, кто не курит, как и вчера, устроим чаепитие в коктёрке. Ключ рутного само собой есть".